Глава двадцать Роман. Сонечка за последнее время затихла как-то. Причиной этого обстоятельства был очередной Сонечкин грех. По словам княжны, титулованный, как и большинство грехов ее подруги, синеглазой, порхающей птичке. Этот грех — юный, совсем юный прапорщик, не успевший даже окончить старший специальный класс пажеского, князь Молицын. Красив этот юноша был изумительно, а главное не шаблонная красота, и не типичный гвардеец, и не херувим, а нечто совсем особенное, свое. Он был тонок, гибок и смугл, темной синевато-бронзовой смуглотою. У индусов, цыган и древних египтян такая кожа. Любопытное сочетание двух кровей было в юноше. С одной стороны отцовская порода, восьмисотлетняя, с другой буйная здоровая примесь какой-то степной, город ее не выветрил, цыганской силы от матери. Отец молодого князя женат был на цыганке. Итак, с одной стороны нечто холодное, северное, от варяжских князей Рюрика, с другой экзотическая порода фараонова племени со всем ее зноем и страстью. Вот почему юный Малицин был живою во много раз увеличенной Танагарской статуэткой с темными, до да жуткого темными, не черными, а именно темными глазами. И крупный синевато-желтый белок их говорил о чем-то далеком и нестерпимо горячем, как джунгли Индии, как раскаленные пески пирамид. Эти глаза, несмотря на величину свою, узкие, с египетским разрезом, никогда не смотрели ясно и прямо. Не могли смотреть. Мешали тени длинных ресниц, мешала какая-то дымка прозрачной поволоки. И выражение их всегда было загадочное. Томное. Он пил вино. Пил как мальчик, больше из озарства, чем от удовольствия. И когда Мара пыталась удержать его, «Не пейте больше, князь, вам вредно», он, глядя и на Мару, и в то же время как будто созерцая одному ему ведомой дали, отвечал с улыбкою, причем улыбались губы, глаза же оставались не только серьезными, а даже грустными. «Не мешайте, мне надо тренироваться. На войне, зимою, когда будет очень холодно, должен же я буду глотнуть коньяко. И тогда с непривычки могу охмелеть, а это вовсе нежелательно. Я должен себя подготовить». И он подготовлял себя самым добросовестным образом. Из всех Сонечкиных влюблений это было самое трогательное. Бойкая щебетунья, она резко менялась в обществе этого юного красавца. Затихала. Опускались плечи, и она подолгу не сводила с него синих, одухотворенных какой-то упорной мыслью глаз. Сонечка под влиянием нового чувства принялась писать роман, где вместо Молицына вывела своего героя под именем Полицина. почему-то назвав его Гулей, уменьшительно мне известно от какого имени. На самом же деле он был Андреем. Итак, Гуля Полицын. С него начиналась первая глава, она же и последняя, потому что дальше двух страничек синей учебной тетрадки, исписанной крупным детским презирающим горизонтальные линии почерком, не подвигался роман. «С чего бы начать?» — ломала свою легкомысленную голову Сонечка, обращаясь за советом к Маре. «С чего хочешь, с того и начни». А разве так можно?» «Можно. Я интересовалась, как пишет свои романы Бережной». А главное, как он их начинает. Он сказал, что можно с любой фразы, которая в данный момент просится под перо. Сказал, что к тому, что хочет сказать автор, он всегда незаметно сам подойдет, в конце концов. «А я думала, существуют какие-нибудь правила? В творчестве нет правил, есть вдохновение». «Вот как», — обрадовалась Сонечка, — «в таком случае и я буду писать по вдохновению». «Но все-таки с чего бы начать? Разве с пробуждения?» «Начну с пробуждения». «Начни». Сонечка, думая-думая, вывела наконец косыми каракульками. Гуля Полицин проснулся. У него были белые красивые зубы. Вообще он был весь очень красив. «Черты лица...» Здесь Сонечка сделала паузу. «Какие у него черты лица? Она никогда не обращала на это внимания?» «Вернее, никогда не видела их. Она видела глаза» только глаза, и в них тонул ее взгляд, и все лицо его расплывалось в тумане, как если бы Малицын был факиром, заставляющим видеть себя лишенным материальной оболочки, бестелесным. Но нельзя же так, нельзя же не описать подробно героя. И Сонечка ставила кляксы, рисовала на полях чертиков, кусала губки, пытаясь найти слова и образцы, чтобы описать лицо Гули. Нос. Первым делом нос — это самое главное. И Сонечка решила начать с описания носа. Породистый. Нет, не то слово. Он и породистый, и какой-то еще. И это неуловимое «еще» гораздо характерней. Неуверенно ложились на бумагу фразы Зачеркивались, исправлялись, громоздились друг на друга, и получался такой сумбур, что даже сам автор начатого романа при всем желании своем никак не мог в них разобраться. «Трудно писать роман, ничего не выйдет», — решила с грустью Сонечка. И синяя учебная тетрадка подверглась на время острокизму. Через день опала окончилась, и Сонечка усердно выводила, оставив для писания лица свободное место». Гуля решил поехать на войну. Опять не то. Решил. Не он сам решил, а его посылают. Гулю послали на войну. Опять не то. Послали. В этом что-то принудительное, казенное. Ах, как трудно писать роман. Мара, давай писать вдвоем. Это можно, ведь писали вдвоем? Писали. Братья Гонкур, братья Немирович Данченко. Но для этого нужно непременно быть братьями. Мы же с тобою, хотя и подруги. Писали и чужие друг другу. Эркман и Шатриан писали вместе. Однако братья чаще. Например, ты забыла еще братьев Карамазовых? Братьев Карамазовых? Сощурила княжна зеленоватые японские глаза. Но ведь это роман. Так называется роман Достоевского. Разве? Ну, все равно, братья, есть о чем говорить. «Самое главное, хочешь ты писать со мною или нет?» «Боюсь, ничего не выйдет». «Ну вот, всегда такая ты, ничего не выйдет». «А может быть, выйдет, попробуй». «Самое главное, описать его лицо, а я не могу, не могу. Он так мне весь нравится, весь, ты понимаешь?» «И я вижу только одни глаза. Ты видишь его лицо? Тогда опиши. Садись, бери перо». Мара взяла синюю тетрадь и крупным четким английским почерком набросала. Гуля напоминал своей внешностью маленького индского башка, вылитого из бронзы. Когда он смеялся, а смеялся он редко и нехотя, зубы освещали его лицо, и оно казалось менее смуглым. Сонечка, нагнувшись через плечо подруги, читала. «Недурно, но только разве зубы могут освещать лицо?» «Могут». «А по-моему...» Княжна, отодвинув тетрадку, положила перо. «Надоело. Сама пиши». На этом кончился роман в синей тетрадке. А в жизни он только разгорался и, по-видимому, с обеих сторон, хотя молиться на трудно было понять. Сонечка нравилась ему. Он охотно искал ее общество. Он часами играл ей свои фантазии, сидя у пианино в большом брестольском номере обеих подруг. Но любит ли он Сонечку? Трудно сказать. Сам он ничего не говорил, а в его томных с глазах мудрено было угадать что-нибудь. Как музыкант, он владел даром божьим, и чтобы он не играл вальс Шопена или одну из своих собственных фантазий, слушателей чаровало его исполнение. И во всем, в каждом звуке было так много чувства. И выливался целиком весь его темперамент, страстный, сдерживаемый. И моментами вырывались звуки такой покоряющей безудержной мощи, что казалось, этот смуглый юноша вместе с пианино, сорвавшись, вдруг унесутся куда-то. Потом стихийная мощь сменялась чем-то нежным, прозрачным и тихим, как чистый звенящий шепот. В восточных фантазиях молиться насказывалась южная знойная кровь. И праздничное, напоенное солнцем ликование, феерических сверкающих шествий переходило в жалобную тоску, тоску далеких полуденных существ, беспомощных, пред топчущей их силою слепой карающей судьбы. Княжна, сама недурная пианистка, упивалась красотами богатой техники, а Сонечка — Сонечка, сжавшись в покорный и гибкий комочек, не сводила завороженных глаз с профиля своего гули. И когда он играл, этот профиль был строгий, вдохновенный и властный. Замирали последние звуки, и хотя реяло кругом еще не вспугнутое очарование, волшебный инструмент превращался уже в банальное с бронзовыми подсвечниками украшение гостиничного номера. Молицин проводил рукою по глазам, словно отгоняя истому и целые хороводы, кружившихся перед ним призраков. И опять это был мальчик, который пьет для тренировки, чтобы не охмелеть потом от одного глотка коньяку. Подруги хвалили, восторгались, а он не понимал, за что его хвалят. И улыбались губы в нерешительной сверкающей улыбке. Отомные, в вечном сумраке длинных ресниц, глаза смотрели с какой-то непонятной тоскою. Подруги оставались вдвоем. Сонечка сжимала руки Тамары. «Как я его люблю! Как он мне дорог! Ах, это такое, такое! Не скажешь! Слов не хватает! Нет их слов! Понимаешь, нет! И хорошо, и я рада, что нет! Лучше так!»